Глава 12 Джим и Жора вовсю использовали свои уникальные возможности в электронном поле боя. Они управляли сети центрической системой, командовали сотни дронов сразу и обезвреживали вражеские беспилотники. Если дроны запускались близко от линии соприкосновения, запуск засекался, и в то место сразу прилетали переносные ракеты или туда били реактивные минометы. Когда беспилотники взлетали на удалении, положение операторов вычислялось путем пеленгации канала связи. И туда тоже гвоздил враг. Яшины операторы только выпускали аппараты и сразу удирали с места пуска. Управление перехватывал Жора. Искусственный интеллект работал через аппаратуру броневиков, а они непредсказуемо меняли частоты. Обнаружить канал связи противник не мог. Свои вездеходы РЭП, тем более Жору, неприятель получить нигде не мог. Его операторов Жора быстро вычислял и наводил на них огонь минометов. Искусственный интеллект управлял обычно сотней аппаратов в реальном времени. Нужно постоянно следить за врагом. Например, неприятельских жуков следовало сжечь до того, как они занимали огневые позиции. Ведь некоторые вооружались даже тяжелыми минометами довольно дальнего действия. Джим не просто таскал Жору в голове, он тоже воевал и командовал своим отделением. Парень стрелял в оборонию, даже участвовал в атаках, хотя и редко, ему очень важно оставаться в строю. Джим и Жора справлялись, но везде не успевали. У тыху воевали очень хорошо. Жуков все равно поражали гранатометами, избежать потерь не удавалось. Санитарные вертолеты постоянно увозили в тыл раненых и регулярно пребывали пополнение. Джим все время оставался предельно собранным, применял все солдатские навыки, чтобы оставаться в строю. Это была трудная война. На фронте отделение Джима, конечно, воевало не в одиночку, но его отряду всегда давали самую трудную, ответственную задачу. Жора в свободные минуты рассказывал, что племена удивительно быстро прогрессируют, они сходу вломились в эпоху феодализма. Главной ценностью стали земли и ресурсы, которые можно из них выкачать, чтобы поменять на доллары. Эффективно управлять всеми землями племени не мог ни один вождь даже через систему наместников из-за элементарной коррупции. Это их научились осваивать и пилить средства раньше всего. Вот вождей стали награждать отличившихся в бою или приближенных землями, оставляя себе самый большой и богатый лен, чтобы содержать войско, способное уничтожить любого вассала. Воровать у себя вассалы уже не могли, а с сюзереном их связывала присяга, по которой они обязывались участвовать в войнах племени. Таким образом, даже охотников обложили податями, и из лесов новые сеньоры умудрялись тянуть все соки. Для устрашения это их узнали лишь одно средство — немедленное мучительное убийство. Они не имели никакого понятия о гуманизме, четко знали, что если они не будут так делать, землями завладеют другие управляющие. И уж они-то не пожалеют ни их самих, ни их стариков, ни их жен, ни их детей. Джим не закончил в пехоте полностью и первую операцию. Только обозначился недвусмысленный перелом, Джима отозвали на базу и дали лошарика с очередным стажером. Вообще, Джим стал командиром отряда целых пяти лошариков и первым делом познакомился с пилотами. Ребята сказали, что для первых пилотов боевая практика обязательная, только после нее им доверяют вторых пилотов, которых готовят по другой программе. Такие выдвигали к ним изначальные требования, хитрый это план штаба, или оба фактора вместе, вторые пилоты все дронаводы из женских частей, девушки-операторы рэп-вездеходов или их коллеги из пехоты. Ничего, так в отряде подобрались вторые пилоты. Ну, а пока девчонок не дали первым пилотам. Пацанов натаскивали инструкторы. Они, кроме отменного управления роботом, должны уметь управляться с беспилотными аппаратами и работать в области радиоэлектронной борьбы. Само собой, что лучше Джима и Жоры не было никого, но ну и они не стали единственными инструкторами в банде Яшинах. Лошарики ведь учебно-боевые, роботами может управлять один пилот, и если их двое, каждый учился владеть любыми системами. Специализация пилотов лишь начальный уровень, инструктор — следующая ступень. И жалования у инструкторов вдвое больше при всех боевых выплатах. Даже для пилотов-роботов это просто чертовый деньжище. Вот Джиму и дали такого стажера, пожелавшего стать инструктором, уже знакомого ему Анджия чтобы тот, пройдя через бои, взрослыми глазами посмотрел на действия Яши. Сбывался прогноз Жора. Войны с племенами Итыху становились все ожесточеннее. Джиму дали пять дней для знакомства с отрядом и слаживания, да отправили воевать. Долго лететь для этого уже не требовалось, Яшины воевали во всех районах. Итыху внимательно следили за своими соседями, даже если они считались союзниками, аборигены никому не верили. Это не касалось только Яшиных. Верить им или нет, оно ни на что не влияет. Яшины и так управляют своими землями очень эффективно, продают мощное оружие, и феодализм им, как любым бандитам, просто естественная, комфортная среда. Это их не сомневались, что если понадобится, Яшины истребят любое племя. Причем, аборигены убедились в этом на практике, Яшины постоянно воевали и содержали очень мощное войско. Их роботы приносили победы, верхушка побежденных истреблялась поголовно, а среди обычных и ИТИХу победители лишь проводили акции устрашения. Сами Яшины таким не занимались, и без них местные вполне справлялись. Специалисты обнаружили некоторые вещи, что тут тупо росли, а в развитых мирах для их получения применяли сложные производственные процессы. Например... Аналог земного хлопка после недорогой обработки годился для изготовления целлюлозных взрывчатых веществ и порохов. Своя версия конопли снабжала маслом и волокнами для канатов и тканей. При изобилии местных животных, особенно крупных ящеров, натуральная кожа дешевле синтетической. В субтропиках и тропиках нашлись деревья, чей сок практически неотличим от природного каучука. Зверство новых феодалов обеспечило стабильный поток сырья, а кроме того сгоняло простых итыыху в земные поселки. Это особенный проект штаба, Алиса говорила о нем с горящими глазками. Во-первых, в поселках происходило сближение людей и Итыху. Они там жили по соседству. Английский язык и язык Итыху в поселковых школах изучали с первого класса. В них работали человеческие девушки и местные после обязательных курсов. Во-вторых, в поселках открывали предприятия по производству множества простых вещей. Оказывается, одежду или обувь можно шить на продажу, быстро и много. Небольшие заводы делали тысячи необходимых в быту вещей. Пока это их осваивали, человеческие быты, работали на предприятиях. Но скоро они сами займутся бизнесом. Перед ними ведь непаханное поле, практически бездонные рынки. Кстати, о непаханном поле. Яшины уделили особое внимание получению еды, производству сельхозтехники, удобрений, пестицидов. Они создали экспериментальные площадки, где занимались выведением местных культурных растений. Человеческие фермеры организовали работу, а их работники, это их, набирались опыта. Все эти проекты уже приносили Яшинам доллары, и в будущем ожидался постоянный рост доходов. Но, что бы себе не думали восторженные девушки, Яшины оставались бандитами и считали, что только вооруженная сила позволяет им сохранять положение. То есть закончился короткий отпуск, и Джим с Анджием приступили к очередной войне сразу на любимом лошарике. Все племена Этеиху выжимали из земель максимум, объединялись и вооружались. Участие роботов в боевых действиях при таких данных значительно удешевляло войну. Некоторые племена надеялись на свою удаленность от баз Яши, Однако бандиты строили новые базы с авиаплощадками, складами, прокладывали дороги, тянули линии электропередач, и эти наивные «тыыху» понимали, что надеялись напрасно. Вожди некоторых племен выходили из Старых Союзов, пытались заключить договоры с вождями Ближайшего Совета, дабы стать его полноправным членом. Но, пока с одними велись переговоры, другие успевали начать войну, и племя уничтожалось при поддержке Яшинах. Сам народ практически оставался как раньше, поголовно истреблялась только элита. Вот смышленные Этеиху при приближении баз Яшинах выходили из старых племенных союзов и падали в ножки какого-нибудь из вождей сильного племени, входящего в региональный совет. Они приносили вассальную присягу, соглашались на дань и обязывались воевать за Сюзерена. Только это работает и в другую сторону. Если нападали на вассала, значит, напали на сюзарена, А на них нападали, чтобы другим неповадно было выходить из племенных союзов. Вожди союзных племен говорили в Совете, что подверглись агрессии и требовали их защитить. Яшины и не отказывались, только их войска пока сильно заняты в других местах, пусть вожди становятся в очередь. Это их вынужденно начинали закрытые переговоры и нанимали Яшиных за часть земель — Или, если эти земли бандитов не интересовали, элементарно за доллары. Приходилось нанимать в долг, но Яшиных, смышлёные тыху, еще кидать и не пытались. Только не Яшиных. Вот решением этих вопросов и занимался Джим до лета с короткими перерывами. В политику или другие такие же вещи он не лез. Пусть штаб разбирается. Ему всегда было ясно, что просто так роботов возить дорого. И отпуска до конца очередной войны не будет. Джиму очень хотелось к Алисе, и он старался не затягивать. Однако реальность, как правило, не совпадает с нашими желаниями. В начале лета война перешла на новый уровень. Пираты стали с удовольствием принимать доллары, их же через свои структуры можно поменять на кредитки. Вот враждебные Яшинам племенные союзы сумели собрать много денег, а потратить их помогали человеческие деятели. Правда, сначала на такое пошли самые молодые и слабые пиратские в атаге, но, тем не менее, Джим встретил на войне вражеских боевых роботов. Пусть роботы оказались устаревшими, Жора утверждал, что ситуация вскоре изменится. Пираты быстро сообразили, что такие контракты слабакам лучше не брать, попадались все более и более совершенные машины». Яшины вывозили потому, что лошарики в северных лесах имели значительные преимущества, и их пилоты умели взаимодействовать с пехотой и другой техникой. Джим с Жорой всегда обнаруживали врага первые, неожиданным маневром выводили отряд для атаки и внезапно нападали в самом удобном для себя месте. Пушки Гаусса исправно пробивали неприятельскую броню или огнем автоматической артиллерии поддерживались свои пехотинцы. К началу лета Яшины значительно увеличили число операций по вживлению разъемов. Всем своим пилотам роботов такие уже сделали. Мало того, известие, что вживляются разъемы прямо на Равенте, широко распространилось в обществе. И это стало серьезным фактором. Гильдии развитых миров по-прежнему перекупали опытных пилотов Равенты. Но они принимали только самых-самых, а число успешных победителей вырасти в дружине Джекоба никак не могло особенно после череды обидных поражений в сражениях с бандитами. Отступные за пилотов, что платили другие гильдии, были значительной статьей дохода, и их величина зависела от официального рейтинга дружины Джекоба, а гильдия сильно упала в списке. Резко снизились доходы, не на что стало покупать новейшее оборудование для роботов, что тоже сказалось на успешности гильдии и положении в рейтинге. В результате дружина Джекоба докатилась до чисто пиратских контрактов на собственной планете за доллары. Правда, против своих же, почти родных, бандитов. Понятно, что ничего радостного оно не принесло, гильдия упала и в пиратском неофициальном рейтинге. То есть существовал и пиратский рейтинг, где учитывались официальные гильдии и пиратские ватаги. Пираты никаких отступных бывшим ватагам пилотов не платили, но принимали бойцов согласно своему положению в списке. В белую не платили, никакое жалование пиратским пилотам не гарантировалось, только доля добычи или контракта, все на доверии. Потому так важна в Атаге репутация. Яшины попали на первые строчки этого списка, ведь они одни обещали платить солдатам жалование и еще никого не кинули. Более того, их заправилы Йоахим Бэрроу и Джеймс Горький еще со времен старой дружины Джекоба остались в особом пиратском списке на ликвидацию. За голову каждого обещаны астрономические суммы, столько эти двое завернули пиратам крови. И возникли веские причины полагать, что по Равенте пиратский список пополнится новыми именами. Джим резко возражал против привлечения инопланетных пилотов. Это, конечно, важно, только инопланетянам ведь и так надо проводить долгую адаптацию, снабжать экзоскелетами и лекарствами. Получается слишком дорого, хватает уроженцев равенты. Например, капитан Стивен Коул перевелся в гильдию уровнем выше, забрал семейство и умотал на другую планету. А его заместитель, лейтенант Роджер Филлинг, попросту уволился со службы и, как порядочный, со всей семьей приехал в Спрингфилд и нанялся к Яшинам, пилотам робота. Так же поступали все опытные пилоты, кого еще не принимали гильдии других миров. В дружине Джекоба платили меньше и таяли всякие перспективы, а Яшины сохраняли звание и жалования хорошие. Ну, не идти же парням совсем к пиратам. А у Яшинах не только вживляли боевым пилотам разъемы в затылке. Бандиты обещались в дальнейшем получить официальный статус и стать признанной военной гильдией. Люди сначала поступали на курсы, постигали специфику, тренировали взаимодействие с другими роботами, боевыми машинами и пехотой на полигонах и в компьютерных симуляциях. Курсы были очень насыщенными и длились довольно долго, что только прибавляло в глазах пилотов яшинам солидности. После учебы обязательная боевая стажировка, по результатам которой новичков допускали к боевым действиям. Все опытные пилоты-равенты становились яшинами. А дружина Джекоба ежегодно отбирала самых способных парней и девушек. С падением позиции в рейтинге для приема в гильдию отменили залог, а потом рекомендацию действующего пилота из обязательной сделали желательной. Молодые люди осваивали роботов, набирались опыта, чтобы потом непременно перейти к Яшинам. А то у них с нуля стать пилотом гораздо труднее. Кандидатов берут исключительно из сержантов. Все лето Джем пропадал в бесконечных командировках, воевал и заодно стажировал Анджия. Наконец-то того признали инструктором и дали своего стажера. Отжимы из лошарика убрали, но он почти не расстроился, ведь к осени произошли и другие значительные события. Прежде всего, Яшины освоили нефтяные месторождения на своих землях, перегоняли нефть в нефтепродукты и полностью снабжали аграрии, военные машины, частный автотранспорт и постоянно работали над увеличением потребления топлива. Так затеяли большие переделки в авиации, закупили технологии производства и сами двигатели внутреннего сгорания для самолетов и вертолетов. Пока переделывали аппараты, ставили готовые моторы на машины, но уже приступили к строительству заводов по крупноузловой сборке, а в планах полная локализация и далее разработка собственных двигателей. Прокладывались железные дороги, и для них заранее строились вагоны и дизельные локомотивы, пока по лицензии. На богатой доступной нефтью Равенте это в разы дешевле применение энергии, накопленной в мощных батареях. Всегда дешевле просто на огне вскипятить чайник, чем сжечь топливо, на турбинах и генераторах получить электричество и на электрической плитке кипятить тот же чайник. Впрочем, много газа сжигалось именно для получения электричества и заряжали мощные батареи. От батарей же совсем и не думали отказываться, просто их зарядка на станциях Ликуса очень дорогая, плюс расходы на транспортировку. Они поначалу применялись при разработке месторождений разных металлов, хотя их подключали к электрическим станциям в первую очередь. Яшины стали делать у себя популярные боеприпасы и стрелковое оружие. Только для современных навороченных автоматов закупали целиком электронику у сторонних организаций. Цены на боеприпасы и оружие определялись спросом и не собирались падать, но серьезно снизилась их себестоимость. Торговля оружием приносила громадные барыши. Яшины продавали разную артиллерию, броневики и жуков собственного производства и сделали шаги к серийному производству танков. По обыкновению Яшинах всем этим занимались какие-то фирмы, но умные Итыху на эту мишуру не велись. Они видели, что по факту на землях Яши забили тугими фонтанами источники долларов. Вожди под впечатлением обратились к бандитам, чтобы у них устроили такое же. Пожелали войти в бизнес со своими землями. Вдруг они тоже содержат полезные ископаемые. Хоть Яшины не освоили и 10% ресурсов от только одного континента, они совсем не демонстрировали дикую радость. Всего им хватает, над ними не каплет, можно долго и вдумчиво торговаться. Яшины просто по своей бандитской природе выкручивали местным руки, навязывали кабальные договоры, но в детали вдаваться не станем. Главное, что они настаивали, чтобы племена Итыиху имели дело только с яшинами, а на других нападали, ну или хотя бы не снабжали их едой. Такие двусторонние соглашения заключили с большинством племен. На их землях начали строительство силами тех же Итыиху, и вожди ожидали значительные доходы. И вот однажды специалисты заключили такие соглашения с племенами, что не входили в совет. Интересно, что вхождение в совет было одним из негласных условий племена Совета Советов быстро расширяли владение во все стороны. Некоторые регионы на востоке и западе установили между собой границы, а на юге приблизились к экватору, где обитали совершенно дикие – Итыыху. Культурные северные Итыыху на юге показали себя такими же беспощадными колонизаторами, как и люди когда-то. Дикарей уничтожали и изгоняли. Площадки контрабандистов оказались в зоне действия транспортной авиации Яшинах. Дружина Джекоба с контрабандистами уже не справлялась, а они Яшинам прямые конкуренты в межпланетной торговле. Есть еще космопорт Ликуса, но его пока решили не трогать. А Джиму пообещали нового одноместного боевого робота. Его он заранее снова назвал Гошей. Бэрроу сказал, чтобы Джим не заскучал, решено засчитать ему очки успешности. И он может их тратить на развитие Гоши. Решено перенять идею Закари Дуга и создать отряд роботов особого назначения с Джимом во главе. Отряд должен потрошить сладких контрабандистов, они обычно нанимают серьезные в Атаге. Ну и в вечной войне племен не видно краю. Этаиху нанимают в Атаге все сильнее, отряд Джима точно не останется без работы. Тут значительную роль сыграли и отношения с вождями Этаиху. Яшаны, конечно, бандиты и воюют все, яша в первую очередь. Но Итыху, хоть и воины поголовно, у них формировалось классовое общество. То есть сильнейший вождь Яша никак не мог воевать, как простой пехотинец. Лошарики еще допускались, но и в этом случае вожди Итыху презрительно кривились. Это роботы явно не уровень Яши, слишком их много. Яше подобает особенная редкая машина. Вот с этой идеей и проектировали Гушу на компьютере вместе с Бэрроу при заинтересованном участии Жоры. Предлагалось Джиму ограничить фантазию его очками успешности, а кредитки у него и так все яшины. Организация оплатит яши любого робота. Посчитали все вражеские машины, что подбил Джим, начиная с боя в космопорте. Учли ликвидированных вражеских солдат в экзоскелетах. Кстати, за ИТИХу с экзоскелетами, тактическими шлемами и автоматическими винтовками полагалось очков успешности как за человеческих солдат. При мощностях Жоры Джим сумел вспомнить и посчитать даже все сбитые беспилотники и ракеты. У него получилось почти полмиллиона очков успешности. барроу заявил, что верит ему как родному, но у Яшиных нет столько свободных кредиток, поэтому придется брать из того, что есть, просто самое мощное и новое. А очки успешности Джима пусть пока полежат в запасе. Может, в светлом будущем, когда организация станет раз в десять богаче, получится их отоварить. Жора потребовал самую современную и мощную электронную аппаратуру. Не всякий человек может использовать такие устройства и наполовину, и пилоты обычно на электронике экономят, но это совершенно не касалось искусственного интеллекта. Джим и Жора в области радиоэлектронной борьбы получили значительное преимущество. Дорогущую электронику обеспечили самой совершенной защитой, Снабдили лазерами, что должны взрывать снаряды на подлете, На новейшую броню задумали установить блоки активной защиты. Броню не пробивали средненькие пушки Гаусса или рельсотроны. Машине могли представлять опасность лишь самые мощные орудия последних модификаций. Защита держала мощные электромагнитные импульсы. Даже слаженный залп самых сильных электронных пушек не мог повредить электронику. А обычные воздействия робот будто не замечал, только расходовал энергию. Для размещения новейшего микрореактора и мощных батарей взяли самую большую платформу. Гоша ростом получался 7 метров, а в ширину он не помещался ни в каких лесах. Оставалось только удирать от врага по свободной от деревьев местности. В конечности поставили блоки самых мощных и современных псевдомышц. По расчетам Гоша бежал на задних опорах со скоростью 40 км в час, а на четвереньках за 3 секунды разгонялся до 80. Плечи и верхнюю часть груди придумали воткнуть 37 миллиметровые автоматы для борьбы с пехотой и против воздушных целей. Против дронов и ракет врага приготовили блоки противоракет. На четвереньках из спины робот запускал пять своих беспилотных разведчиков и два десятка ракет «Земля-Земля». Главный калибр робота, две мощнейшие пушки Гаусса, поместили в верхних опорах. Контуры накачивались за 7 секунд, против тяжелых снарядов на космической скорости еще ничего не придумали. При их попадании в любую преграду выделялось столько тепла, никакой взрывчатки такой и не снилось. Очень редкую лапочку задумал Джим. Ему сказали, что по проекту соберут робота за три дня, и Джим вовремя вспомнил, что его поставили во главе отряда. Все три дня Джим и Жора изучали личные дела пилотов и характеристики их роботов. Со всеми пилотами Джим давно познакомился, с некоторыми даже воевали вместе. Самыми, так сказать, знакомыми были Анджей на и бывший начальник Роджер Филинг с обычным человекообразным роботом, вооруженным двумя миллиметровыми бронебойными пороховыми пушками. С орудиями Гаусса их, конечно, не сравнить, против Гоши ловить совершенно нечего, зато высокая скорострельность, перезарядка всего две с половиной секунды и встречи с отрядами роботов, которые хотя бы сравнимы с Гошей, и не ожидались. Машина Джима получилась дороже всех роботов многих пиратских в атак, а против большинства пиратских аппаратов робот Филинга мог уверенно воевать. Присутствие в отряде Лошарика тем более понятно, ведь тактику, основанную на его особенностях и немножко на ловкости Джима, давным-давно придумал еще Георг. Только тактику немного развили. Лошарик в начале боя запускал из навесных блоков много ударных дронов, открывал противнику свое положение и отстреливал вражеские ракеты или беспилотники. А Жора в голове Джима принимал на себя управление ударными беспилотными аппаратами. Вообще, все пилоты управляли своими воздушными аппаратами, особенно второй пилот Анже. строгая и симпатичная Лиза. Искусственный интеллект осуществлял общее руководство и всегда был готов заместить любого пилота и взять управление его дронами. А Лошарика еще и будет страховать Джим. Неприятельские роботы могут ломануться его уничтожать и повстречают ходячий ужас Гошу. Только увидеть его, тем более что-то понять, не успеют. Джим считал важным продолжить дело Закари Дуга и пленных не собирался брать совершенно. Остальные семь роботов отряда походили на машину Роджера Фиринга, но и имели свои особенности. Каждый пилот формировал свою манеру, тактические приемы и под себя подбирал оружие. Роботы имели пушки Гаусса, рельсотроны или пороховые бронебойные орудия. Каждый нес разное количество ракет и ударных дронов. Джим с Жорой просмотрели отчеты их боев и сделали кое-какие выводы. Но это все теория. Особенности каждого станут видны лишь в реальных боях.